Глава 11. Бронепоезд для важной персоны. Архангельский еще только отметил 1 мая, как пришел вызов из Москвы. Предполагалось в ближайшее время, к 15 числу, прибыть в столицу, чтобы выступить на заседании Малого наркома с предварительным отчетом о деятельности правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на севере. Ух ты, а ведь я сам постоянно забываю полное название комиссии, которую возглавляю. И как всегда, из того, что запланировано, сделано лишь половина, а воспоминаний и свидетельств задокументировано лишь треть. Даже те фотографии, что хотел предоставить в большом формате, мудьюк, английские блокхаузы, гильзы из-под химических снарядов, не удалось сделать из-за отсутствия в Архангельске подходящей фотобумаги и пришлось ограничиться кабинетным форматом. Но в Москву надо ехать. Я был даже рад вызову, потому что у меня накопилась куча проблем и вопросов, которые на месте не решить. И кадровые, и организационные. «Вон, когда создавал Архангельскую ЧК, не подумал о многих вещах. Да я и не мог тогда о них подумать, по неопытности, а главное, из-за спешки. А Штаты уже утверждены, и теперь их надо пересматривать, а утверждать их может лишь председатель ВЧК. И людей бы попросить на укрепление». Еще собирался просить человек пять оперативников, имевших опыт создания агентуры, чтобы поучить моих новобранцев. Ну не получается мне разорваться, хоть тресни. А когда ехать? Это не в 21 веке, там бы взял билет на самолет, а на поезде выйдут почти сутки. Теперь же на дорогу понадобится не меньше четырех дней, а с учетом всяких непредвиденных ситуаций и вся неделя. А для начала придется докладывать в Москву, чтобы непосредственное начальство дало добро на мою поездку и утвердило исполняющего обязанности. Будет забавно, если председатель ВЧК не разрешит. Только куда он денется, если вызов подписан управделами СНК товарищем бонч именуемым иногда серым кардиналом? Заместители у меня толковые, но в Рио-Нач-Губчака поставим полиекта Муравина, начальника отдела по борьбе со спекуляцией. Дров парень не наломает, действует осмотрительно, но если нужно, решение принимает быстро. Опять-таки, в мировую войну, произведен в прапорщике, дисциплинирован. И теперь о поезде. Начальнику ГУПЧК невместно дожидаться пассажирского состава, да и не отлажено у нас регулярное сообщение Архангельск-Москва. Хорошо запустили поезда до Мурманска и до Вологды. И что, вначале до Вологды, а потом на перекладных? Нет уж, нет уж. В чем преимущество большого начальника, так это в том, что его пожелания и просьбы, переданные даже не лично, а через секретаря, расцениваются как приказ. И через 20 минут железнодорожники докладывали, что для меня уже готовят поезд, состоящий из трех вагонов, где лучший предоставляется лично мне. Возможно, по нынешним временам возят с собой запчасти для паровоза или рельсы со шпалами. Коль скоро в моем распоряжении целый вагон, можно взять с собой секретаря-машинистку, чтобы в дороге допечатала отчет, существующий только в рукописном виде. да дела секретарши у нас молодые особы женского пола потом наверняка скажут что аксенов возит с собой любовницу И что мне искать некрасивую мымру а и плевать пусть говорят еще возьму с собой художника, чтобы сделал наглядные пособия рисунки и плакаты обвиняющие интервентов и белых. «Знаю из опыта прошлых лет, что визуальный ряд для доклада – первое дело. Значит, срочно отыскать ватман, тушь и все прочее, и о том, голова должна болеть не у меня, потому что в Архангельске с констоварами туго. Так, а где я возьму художника? О, а где тот товарищ, рисовавший убойные карикатуры в бытность мою простым разведчикам? Значит, придется обращаться в губы с полком». А такие вещи, как снабжение и охрана, положено, а что делать? В пути? Опять мне решать? Где мой адъютант, порученец, на которого можно взвалить бытовые вопросы? Правильно, его нет. Стало быть, нужно срочно обзавестись. А кого взять? Лизоблюда не хочется, а толковые парни все при деле. Тяжела ты, фуражка начгубчака, однако. Но все-таки, если начинать заниматься какими-то делами, они решаются. Начальника охраны выторговал на эту должность красноармейца Ануфриева, с которым удалось пообщаться во время покушения на меня. И взвод красноармейцев выделил начальник дивизии. Филиппов хоть и ворчал, но в людях никогда не отказывал. Тем более, что я придумал хитрую формулировку «откомандировать в распоряжение архчека». Теперь формально они оставались подчиненными Ночдива, а кто из армейских командиров любит отдавать людей, ослабляя собственные подразделения. Но исполняли мои приказы и получали удовольствие от губы сполкома. А бойцов у Ночдива явный переизбыток и, соответственно, постоянно болела голова. Чем бы занять личный состав, который, как известно, оставшись без дела, начинает дурить? В старые добрые времена подполковник Филиппов просто заставил бы бойцов до одури заниматься строевой подготовкой, чтобы под вечер у солдата не оставалось сил ни на самогон, ни на молодых баб. Но строевую подготовку проводить нельзя, не царская армия, зато можно отрабатывать приемы штыкового боя, построение цепью, ползание по пластунски и все такое прочее. «Будь моя воля, оставил бы в Архангельске один батальон, а остальных отправил в Россию. Пусть едут в Рангеля бить или Махно, но ведь не скажешь, что в ближайшие двадцать лет в этих краях войны можно не ждать, а повторная интервенция и нашествие белых – это только досужий вымысел». Машинисток в нашем управлении трое, и я предоставил девушкам самим выбирать, кто из них поедет со мной. Мало ли, семья, дети, ехать нельзя, или наоборот, каждая стремится побывать в Москве, а возьмешь одну, другие обидятся. Как потом выяснилось, девчонки метали жребий, и повезло скромной девушке, которую я именовал по имени-отчеству Анна Егоровна, а остальные просто Нюсей. Художника губы с мне подыскал. Правда, не того парня, что творил плакаты во время интервенции, уехал в Петроград учиться на художника, а другого, но сказали, что рисует неплохо, только надо бы с ним построже. Правда, что с парнем не так, не сообщили. Ладно, посмотрим. Еще хорошая новость, что политотдел 18-й дивизии желает с оказией направить в Москву Виктора Спешилова на какое-то совещание армейских политработников и интересуется, не возражает ли товарищ Аксенов, если комиссар бригады составит ему компанию. Конечно же, товарищ Начгубчака не просто не возражал, а был рад. Так, теперь вроде бы все путем, обо всем подумал, все, что требуется, прихватил. И вот я на перроне железнодорожного вокзала в ожидании поезда вместе с Анной Егоровной, ее Ундервудом, комиссаром Спешиловым и двумя оперативниками, захваченными мною в Москву. Я что, сам должен таскать кипу бумаг и наглядную агитацию?» Эх, не успел я набраться начальственной спеси, когда не ты ожидаешь паровоз, а он в ожидании важной персоны, дымя при этом черным дымом от нетерпения и обдавая всех белым горячим паром. К паровозному шуму я начал потихоньку привыкать. А тут, судя по тому, что вокзал затрясся, рельсы вдруг зазвенели, а шпалы заходили ходуном, двигались танки. Нет, это прибыл бронепоезд. «И на он мне? Или положено по рангу?» Виктор, поглядывая на пиж-барышню, авторитетно заявил, что это один из трофеев, захваченных шестой й армией у белых при его непосредственном участии. И как бы невзначай, комиссар стряхнул пылинку с ордена Красного Знамени. Искоса, глянув на комиссара, только вздохнул. Вот ведь краснознамёнец, а если по тем званиям судить, что давал Сталин после переаттестации комиссаров, был бы Витюха полковником, а то и генерал-майором, но всё равно увидел красивую девку и хвост трубой. Девушка и на самом-то деле симпатичная. Как по мне, не настолько, чтобы в неё влюбиться, но у каждого свои вкусы и представления. Отправление у нас назначено на 12 часов. И хотя я мог бы своей волей менять расписание, делать этого не стоило. всё таки транспорт должен иметь четкий график и не зависеть от капризов больших начальников. Мне и так, как сообщили железнодорожники, положена зеленая улица от Архангельска до Вологды, как руководителю местного ЧК, а от Вологды до Москвы, как председателю правительственной комиссии. Значит, есть надежда, что паровоз поедет верст 60 в час, а не 30. Впрочем, бронепоезд больше 50 не даст. Я посмотрел на вокзальные часы, показывавшие без четверти 12. Отправление у нас через 15 минут. И начал немного нервничать, потому что обещанного художника еще нет. Ладно, время у нас еще есть, подождем. можно пока глянуть на свое временное жилище. Я дал отмашку сопровождающим, чтобы тащили в броневагон и мой отчет и все прочее, включая фотографии, ватманы, краски и даже мольберт. Нужен ли будет художнику мольберт, я не знал, но на всякий случай прихватил. Спешилов потащил пишущую машинку, хотя можно было приказать кому-нибудь из красноармейцев, куривших на перроне в ожидании погрузки. В бронепоездах я бывал пару раз. Первый у Троцкого, а второй, когда меня перебрасывали за линию фронта. Здесь же что-то среднее. Большой салон с простой мебелью и четыре купе. Значит, одно мне, по одному Нюсе и комиссару и одно для сопровождающих. А, у нас же еще художник. Может, его поселить вместе с Виктором? «Нет, художнику может понадобиться помещение, значит, мы с Витькой поедем вдвоем». Вышел на перрон, уже почти не надеясь, что художник прибудет. И чего, спрашивается, Мольберт брал, как вдруг на перрон выехала телега, запряженная усталым мерином. Возница, одетый по-городскому, бесцеремонно стащил на перрон какого-то долговязого человека в драной солдатской шинели, в лаптях и без шапки, поозирался по сторонам, выцеливая взглядом старшего и, безошибочно выбрав меня, сказал «Товарищ начальник, художника доставил! Сам товарищ Попов велел сыскать и к вам привести «И что это с ним?» – зачем-то спросил я, но и так понятно, что у человека приступ русской болезни. «Так он это, гулял вчера, сегодня еще в себя не пришел», – слова охотливо пояснил возщик. «Не сомневайтесь, товарищ начальник, завтра будет как стеклышко. Он до войны храмы расписывал любо-дорого, вот, тут и вещички его». Возщик скинул с телеги большой мешок и укатил. А я вздохнул и кивнул хохочущим солдатам, мол, грузите в купе, чего уж теперь делать. Выспится, тогда и поговорим». обустроившись, напившись кипятка, сдобренного смородиновым листом, решил сразу же приняться за дело. То есть озадачить машинистку, чтобы та начала печатать отчет, а самому довести до ума оставшуюся часть. Но, как оказалось, Нюся не умеет печатать текст с листа, делает кучу грамматических ошибок. А тут еще Виктор принялся оказывать девушке знаки внимания, время от времени вставляя в мои слова и предложения собственные реплики. Например, когда я надиктовывал текст, касающийся Мудьюга, Спешилов вдруг принялся сомневаться в количестве тамошних бараков и могил. Не выдержав, отправил Нюсю в купе отдохнуть, а сам наехал на комиссара. «Вить, ты можешь хоть иногда молчать?» «А что такого?» Удивился комиссар. «Тебе обязательно надо меня все время перебивать?» «Ну, подумаешь, сказал, что Бараков было не восемь, а девять, и могил не семьдесят а восемьдесят. Может, ты уже сам не помнишь?» «Витя, количество Бараков и могил дается не по моим воспоминаниям, а по подсчетам комиссии, посетившей Мудюк», терпеливо сказал я. «Ну, извини», – пожал комиссар плечами. «Подумаешь, разочек перебил». «Если прозочек, слово бы не сказал, а ты через каждую минуту слово вставляешь. Вот скажи, на хрена мешаешь работать? Понимаю, девчонка красивая, ты хвост распушил, словно кот мартовский». «Кто кот мартовский?» – возмутился комиссар. «Комиссар Спешилов, орденоносец, герой гражданской войны, блин. Витька, честное слово, станешь мешать, я тебе прикажу в купе запереть, охрану поставлю и до Москвы не выпущу». «Ты же не только мне мешаешь, ты и девчонку все время с толку сбиваешь». «Ей каково? Я ей одно говорю, ты другое, она ошибки делает. И по твоей милости ей по два раза перепечатывать приходится. Я из твоего жалования за бумагу высчитаю». Комиссарий орденоносец надулся, как мышь, а я, посмотрев на парня, пожалел бедолагу. «Ладно, так уж и быть. Хочешь быть общественно полезным, будешь диктовать девушке отчет». Виктор обрадованно взял бумаги, глянул, а потом разгневанно завопил. «И кто так пишет, как курица лапой? Ты сам-то разбираешь, что написал?» «Хочешь с девушкой пообщаться – разберешь», – сурово сказал я. И вообще, Карл Маркс писал куда хуже, чем я. Про себя же подумал, что бедная Нюся, не сумевшая разобрать мой почерк, постеснялась о том сказать, потому и придумала, мол, не умею. И ошибка оттуда же. «Да знаю я», – огрызнулся Виктор. «Даже знаю, что за него товарищ Энгельс статьи переписывал, чтобы в редакцию сдать». «Вот, ты и будешь моим Энгельсом. Глядишь, и от тебя польза выйдет». Оставив комиссара расшифровывать мои каракули, пошел проведать художника. «Спит, скотина, просыпаться не намерен». Плюнув, ушел в свое купе дописывать отчет. «Целый день с перерывом на обед, которым озаботилась охрана, мы плодотворно трудились». Нюся стучала по клавишам, Виктор монотонно бубнил, время от времени отрывая меня от работы, чтобы я перевел ему наиболее загадочные слова или буквы, но я иной раз и сам не мог разобрать, что я такого понаписал. Приходилось догадываться по смыслу. Когда за окном стало смеркаться, я дал команду ложиться спать. Спешилов, разумеется, пошел провожать до купе Нюсю. Я уж думал, что комиссар задержится до самого утра, но нет, минут через пять Виктор вернулся очень мрачным. Ни то не срослось, не то девушка правильная попалась. «Жених у нее есть, водолазом служит в Мурманске», – вздохнул комиссар. Я слегка удивился, потому что, в отличие от Спешилова, знал, что водолазов в Мурманске быть не должно. они все собраны в горле белого моря поднимают уголь с затонувших английских углевозов потому что помимо обеспечения архангельской электроэнергией на лето запланирована экспедиция в Сибирь за хлебом вот скажи почему мне с женщинами так не везет спросил комиссар только увижу красивую так у нее либо жених, либо муж значит ты свою женщину еще не встретил глубокомысленно изрек я а когда мне ее встречать то буркнул Спешилов. У меня то революция, то война. Значит, когда с войной покончишь, тогда и женщину свою встретишь, утешил я друга. Володь, а тебе сколько лет? спросил вдруг комиссар. С чего это тебя мой возраст заинтересовал? удивился я, пожав плечами, ответил. Я не женщина, чтобы свой возраст скрывать. В этом году 22 исполнится. 22? с удивлением переспросил Виктор. «Получается, я тебя старше на три года? Подожди, если двадцать два только исполнится, то и на все четыре, а я считал, что тебе лет двадцать семь, а то и тридцать». «Можешь считать, что мне пятьдесят?» – отмахнулся я, мысленно усмехнувшись той возрастной вилке, в которой оказался. «Нет, это я к тому, что когда же ты все успел? И в царской армии послужить, и журналистам, и в ЧК, и в разведке?» «Володька, в 21 год и начальник Губчака, да еще и председатель правительственной комиссии». «Так ведь и ты не Ванька Взводный», – усмехнулся я. «В 25 лет комиссар бригады, орденоносец. Вить, если мы с тобой лет до 30 доживем, станем считать себя глубокими стариками и думать, что прожили мы жизнь не зря. А девушка у тебя еще будет, и не одна». Сейчас бы нам с Витькой вытащить бутылку, сообразить закуску, хотя бы луковку с солью, ломтик хлеба, а потом потихонечку потягивая водку, еще что-нибудь. Но водки нет, да и оба мы с ним люди неправильные для нашей эпохи, не пьющие, так что придется просто лечь спать, чтобы завтра с утра доделывать все наши дела. А еще надо художника поднапрячь, чтобы работал. Зря я что ли мольберт тащу.